удар третий преступник и еретик типография в деле внимательно посмотрите на смартфон в вашей руке или на компьютер на вашем столе они воплощение технологических достижений человечества в продукте массового потребления вы приобретаете их через интернет после того как кто-то придумал интернет магазины или в сетевом магазине электроники привет создателя международных торговых сетей, увидев привлекательную рекламу, результат работы какого-нибудь рекламного подразделения и столетий эволюции рекламного дела. В магазин его привезли на грузовике. Вспомним изобретателей двигателей внутреннего сгорания и топлива. По кем-то построенным дорогам эти дороги — часть транспортной сети. Опустим экскурс в историю морского, железнодорожного и воздушного транспорта. которое делает возможным производство необходимых для вашего устройства деталей и его сборку. Само производство – целая цепь заводов и фабрик самых разных отраслей, где заняты миллионы людей из разных стран. От простых и дешевых стекла и пластика до жидкокристаллического экрана, материнской платы с процессором, оперативной памяти и многого другого. Все эти технологии – результат десятилетия развития науки и техники, а люди, их придумавшие и создающие, продукт образования. А еще кто-то разработал операционные системы и программное обеспечение, тоже самостоятельная отрасль, революционный продукт человеческой мысли. Эти устройства – символ современного потребительского общества, олицетворение всего, что достигли люди в технологическом плане. Точнее, один из символов. Есть еще, скажем, космические ракеты и большой андронный коллайдер, но это продукты не массовые. Книгопечатанье. Воплощение всех достижений человечества к концу XV века. Самые высокие технологии, которые только можно себе представить. Нет еще ни заводов, ни фабрик. Ремесленное производство – это одна мастерская в том же доме, где живет мастер, его семья и слуги. Весь производственный процесс происходит в одном помещении, возможно, во дворе или еще на каком-то открытом месте. Технологические цепочки максимально короткие. Мастер закупает сырье напрямую у производителя, с помощью инструментов производит с ним ряд операций, и продукт готов. Обучение профессии происходит в той же мастерской. Лишь постепенно технологии выходят на уровень мануфактур, например, в производстве тканей и бумаги. А что нужно, чтобы выпустить книгу? Для изготовления литер нам понадобится технический специалист, чье обучение занимает лет 10. Кроме того, должна существовать хоть сколько-нибудь развитая металлургия как самостоятельная отрасль. Производство бумаги – отдельная мануфактура, по тем временам также технологически сложный процесс. Чернила готовятся на месте. Для постройки печатного пресса нужен мастер, это отдельное ремесло. Наборщики и корректоры – максимально высококвалифицированные профессионалы, часто с университетским образованием, то есть должны существовать школы и университеты, их готовящие. Операторы печатного пресса и переплетчики, их обучение идет по старинной схеме по ходу производства. Нужен менеджмент, чтобы организовать весь процесс. И капитал. Мы чуть не забыли, нужны еще авторы, люди, создающие контент. Книга с пустыми страницами, как компьютер без операционной системы и программного обеспечения. Литературный или научный труд – также продукт образования. Типография – самое высокоорганизованное производство, которое только может быть в 15-16 веках. Оно опирается на другие технологические отрасли. В нем задействованы самые разноплановые специалисты. Это не ремесло-сапожник, который, купив инструменты и кожу, может делать обувь в одиночку. Это же не профессия ювелира, чья работа, несмотря на всю ее сложность, также ограничивается покупкой сырья и его обработкой до стадии готового изделия. любая новая технология проходит большой путь, прежде чем стать продуктом широкого потребления. В каком виде она выйдет на массовый рынок? Почему, например, обычный стационарный дисковый телефон стал выглядеть именно так? А как мобильный телефон превратился из кирпича с кнопками в небольшую пластину с зеркальным экраном? Привычный внешний вид персонального компьютера, системный блок, монитор, клавиатура мышь... кто решил, что все это станет именно таким? Первые компьютеры с микропроцессорами были совсем другими. И вовсе не обязательно стали бы такими, какими мы их знаем, если бы IBM, Apple, Microsoft и другие компании не разработали ряд дизайнерских и коммерческих решений. Все, что вы видите на рабочем столе и на экране монитора, нужно было сначала придумать, рассматривая разные варианты и оценивая перспективы. В каком виде персональный компьютер должен выйти на рынок, чтобы максимально хорошо продаваться и быть удобным для пользователя? Каким должно быть программное обеспечение, чтобы им без проблем могли пользоваться в каждом доме? Тем, кто разрабатывал программы для работы с интернетом, пришлось размышлять над тем, каким должен быть браузер, как могут выглядеть сайты. И то, что мы сегодня видим, это вовсе не очевидное решение. Кому-то пришлось перебрать множество вариантов и оценить их коммерческий потенциал. Социальные сети тоже не сразу стали такими, как сейчас. Нам предлагают конечный продукт, впоследствии разве что немного улучшая его по потребностям пользователей. Но как создатели к нему пришли и какими могли быть альтернативы, рядовой потребитель никогда не узнает. Кто решил, что книга должна быть в виде тетради? Изначально это были свитки. Откуда у книг появилась обложка? С чего бы на обложке печатать заголовок? Может, только на корешке? Где должно стоять имя автора? Где имя издателя? Может, в конце книги? Долгое время так и делалось. Нумерация страниц тоже, в общем, вещь неочевидная. Должны ли быть у страницы поля? Для чего? Какой ширины? Как делать расстояние между строк? Какой шрифт лучше всего читается? Какого размера нужно делать книгу, чтобы она хорошо продавалась? Печатная книга в современной форме, к какой мы привыкли с детства, есть результат эволюции, титанического труда, множества проб и ошибок. Гутенберг изобрел только технологию. Кто видел экземпляр его Библии в музее, согласится. Даже зная латынь, читать ее очень непросто и очень неудобно. Она абсолютно неэргономична. Работа с ней может доставить удовольствие специалистам-историкам, понимающим ее огромное культурное значение, но необычному читателю. Так же, как первые персональные компьютеры не были приспособлены для домашних условий, а устанавливались в специальных помещениях и требовали особого обслуживания, так и первые печатные книги не для домашнего чтения. Посидеть с книжкой на диване для человека XV столетия – выражение абсолютно бессмысленное. Во-первых, книги были тяжелыми, даже напечатанные на бумаге. А если на пергаменте, то перенос книги из шкафа на стол, ведь читать ее получалось только со столом, требовал хорошей физической подготовки. У нее ведь был еще и переплет, как правило, деревянный, инкрустированный кожей, иногда драгоценными металлами и камнями, отчего книга становилась красивее, но никак не легче. Кстати, та очевидная истина, что книга должна быть переплетена, до XVIII века вовсе не очевидна. Покупая книгу в лавке, человек получал нешитые листы. По договоренности, типограф мог отдать их переплетчику. Можно было сделать это потом, но все за отдельную плату. Во-вторых, первые книги были большими. Карманный формат придумали через десятилетия после Гутенберга. Размеры были разными. но пока дошли до привычных нам форматов, прошла пара столетий. Буквально все, что вы видите, беря в руки книгу, результат долгих раздумий, перебора множества альтернатив, естественного отбора на книжном рынке. И занимались этим как раз типографы. Поэтому вернемся к открытию типографии, а еще лучше, в 1561 год. Официна Плантиниана, одно из крупнейших издательств Европы. Имя Плантена для современников уж и становится в один ряд со знаменитыми именами Этиена и Эммануция. Заглянем в золотой компас на Каменстрад. Что там сейчас происходит? В помещении четыре печатных пресса, вокруг которых снуют люди с деревянными ящичками и пачками бумаги в руках. Сам пресс-аппарат несложный, даже гениальный в своей простоте. Пресс Гутенберга был довольно примитивен. Около 1525 года конструкцию слегка модернизировали. Оборудование и технологии печати эволюционировали не так быстро, как в наше время микропроцессоры, так что за несколькими незначительными усовершенствованиями он оставался принципиально таким же до начала XIX века, когда изобрели печатные машины. Согласно бухгалтерским книгам Плантена, один печатный пресс стоил ему в 1560-х годах по меньшей мере 60 гульденов – треть годового заработка типографского подмастерья. После его смерти имеющиеся в типографии 10 прессов в 1590 году оценили по 50 гульденов каждый, в то время треть годового заработка наборщика, то есть за 30 лет печатный пресс особо не подешевел. 500 гульдонов, столько Плантен потратил, например, на чернила за три года в 1586-1589. В целом цены могли колебаться от 35 до 75 гульдонов за пресс. Дневная норма одного пресса при одноцветной печати без иллюстраций – 2500 отпечатков, то есть 1250 листов с обеих сторон, для литургических книг – тысячи листов. За шестидневную рабочую неделю один пресс поглощал от шести до семи с половиной тысяч листов. Четыре – от тридцати шести до сорока пяти тысяч листов. Поэтому в соседних комнатах мы находим немалые запасы бумаги. Бумага в XVI веке, ставшая основным материалом печатной книги, составляет одну из важнейших статей расходов типографии – 60-65% стоимости книги для изданий большего формата, до 75%. Впрочем, со временем она удешевляется. К концу XVI века стоит в 7 или даже 9 раз меньше, чем в 1450 году. Ее можно изготавливать где угодно. Хотя Плантену не нравится бумага, производимая в Нидерландах, и он закупает ее в других местах. так что приходится оплачивать еще и транспортные расходы, вести ее со всеми предосторожностями, защищая от влаги и грязи. Он предпочитает покупать бумагу в Париже и Леоне для особо ценных и роскошных изданий в Италии. Камень, дерево, глина, папирус, бамбук, шелк, пергамент – на чем только не писали люди. Бумага – первый искусственный материал для письма. Её изобрели китайцы в первом или втором веке нашей эры и долго никому об этом не рассказывали. В пятом веке она распространилась на Дальнем Востоке, а около восьмого века её впервые увидели в Европе, у арабов, которые тогда владели Пиренейским полуостровом. Но только в двенадцатом веке появилась мысль, что неплохо бы завести подобное производство у себя. С момента появления бумаги в Европе она вплоть до второй половины XIX века изготавливалась из старых тряпок. В те времена никому бы в голову не пришло выбросить изношенную на одежду. Любой кусок ткани можно было продать скупщику тряпок. Бумажные фабрики, работавшие на водяных мельницах, размельчали тряпки до состояния мелких волокон. Потом их размягчали специальным раствором, отбеливали, просеивали через сито, Получалась однородная каша, которую наносили на металлическую форму с плотной сеткой внутри, которая удерживала бумажную массу. Когда все это высыхало, лист отделяли от сетки, разглаживали, лощили. Чтобы лист бумаги не пропускал чернил, его опускали в клеевой раствор. Потом опять сушили. Кстати, водяные знаки на бумаге получались от рисунка на сетке. Одна бумажная мельница могла произвести 100 кг бумаги в день. Это не так уж и много, бумага тяжелая. В источниках мы находим сведения о первых мельницах в Валенсии, 1144 год, Фабриано, Италия, 1276 год, к началу XVI века во Франции и Богемии, к концу XVI века в Нюрнберге. Легко представить себе, с какими трудностями типография может столкнуться в условиях войны, когда безопасное транспортное сообщение между городами и странами нарушается. Плантен закупает бумагу не только для печати, но и для торговли, поставляя крупные партии из Франции в Нидерланды. Цена обычных массовых изданий с одноцветной печатью на сероватой дешевой бумаге и стоимость высококачественных книг на хорошей бумаге с иллюстрациями различаются в сотни раз. Впрочем, дело не только в дороговизне самой бумаги, но и в огромных счетах от граверов и низкой производительности. Работа идет медленнее. Другой все еще довольно распространенный материал для книги – пергамент. Он намного дороже бумаги. Но консервативные клиенты, прежде всего, королевские особы, еще не оценили всех преимуществ бумаги и предпочитают именно его, Одна телячья шкура, сложенная пополам, — это два листа, то есть четыре страницы текста. Одна большая книга — целое стадо. Забегай немного вперед. В 1571 году Филипп II пытался заказать Плантену 100 молитвенников в пергаменте. Тому пришлось как можно более деликатно объяснять монарху, что это невозможно. Филипп, видимо, не совсем понимал, откуда берется пергамент. Просто любил пергаментные книги. Воля короля, конечно, закон, но есть ведь еще законы природы. Бумагу можно делать сколько угодно, но коровы просто не могут плодиться быстрее, чем это предусматривает их биология. Нужно будет забить двадцать восемь тысяч животных. Это будет стоить около шести тысяч гульденов, которые придется выплатить крестьянам сразу же, пишет Плантен королю. В те времена голландский крестьянин держал в среднем от десяти до двадцати коров. Пергамент высшего качества изготавливался из телячьей кожи. Один бревиарий, 1120 страниц, то есть 280 шкур. Получить почти 30 тысяч шкур за один год? Даже если в Нидерландах найдется столько телят, не истреблять же их всех! Материалом для пергамента служили шкуры животных – валов. баранов, козлят, телят, кроликов. Шкуру помещали в известь, затем натягивали на раму и очищали от волос и мяса. Далее с помощью пемзы отглаживали и отбеливали их мелом или свинцовыми белилами. Получались мягкие и прочные листы бело-желтого цвета, которые можно было использовать для письма с обеих сторон. Наиболее тонкий пергамент, называвшийся девичьей кожей, делали из шкур неродившихся ягнят, извлеченных из чрева овцы. Получить хороший пергамент еще труднее, чем хорошую бумагу. Молодое животное предпочтительнее, и все же оно должно быть достаточно большим. На коже не должно быть шрамов, потому что они видны в книге и плохо держат чернила. Не должно быть порезов или дырок. И если порезы изготовители пергамента научились ретушировать, то с дырками ничего не поделаешь. Одна дырка, и шкура испорчена. У шкуры есть две стороны – мясная, белая и гладкая, и волосяная, желтоватая и несколько шероховатая. Даже качественно обработанные они отличаются друг от друга по цвету и фактуре, поэтому развороты в книге должны получаться с одной стороны кожи, чтобы страницы не различались оптически. Пергамент значительно тяжелее бумаги, да и толще. Поэтому в книге страницы не ложатся вплотную друг к другу, как это происходит с бумагой, а немного топорщатся. Так что пергаментная книга – предмет объемный и очень тяжелый. Именно пергаменту мы обязаны возникновению мягкого кодекса, в форме книги, привычной для нас сегодня. До этого книги были в основном в папирусных свитках. Средний размер пергаментного листа – 70 на 50 сантиметров. Хотя, конечно, встречались и другие. У бумажных листов было несколько различных размеров. 85 на 55 см, 75 на 50 см, 61,5 на 44,5 см, 51,5 на 34,5 см, 45 на 31,5 см. Но самый ходовой размер во времена Плантена 65 на 45 сантиметров. Лист можно было сложить в несколько раз, получив таким образом разный формат книги. Поскольку размеры листа различались, книги одного и того же формата, естественно, отличались по размеру. Для формата инфолио лист складывается вдвое. При двухсторонней печати это 4 страницы текста. 100 страниц книги, 25 листов бумаги. Тираж тысячи экземпляров такой стастраничной книги двадцать пять тысяч листов. Формат in quarto» – лист складывается в четыре раза, это восемь страниц при двухсторонней печати. Тысяча экземпляров стастраничной книги двенадцать с половиной тысяч листов. Для формата иноктава лист нужно сложить восемь раз, шестнадцать страниц текста. 6 листов бумаги для тысячи экземпляров книги в 100 страниц. В полном формате, страница на лист, печатались только плакаты, но не книги. Три названных формата были самыми распространенными. Позже появились еще 16 мо... 32мо и 64мо, соответственно, 16 плюс 10 равно 32, 32 плюс 32 равно 64, и 64 плюс 64 равно 128 страниц на лист. Правда, сложить потом лист должным образом было не так-то просто. Существовали и более экзотические редкие форматы 12мо, 24мо и даже 18мо. В начале карьеры Плантен печатал преимущественно «Ин октава». В XVI веке в этом формате выпускалось более половины всех изданий. И «16мо» – редкий формат, в дальнейшем практически исчезнувший. Для собственных изданий формат, шрифт и дизайн он выбирал сам. Если в проекте были финансово задействованы третьи лица, приходилось все согласовывать. В его корреспонденции множество упоминаний о долгих и трудных переговорах и посланных образцах. По-видимому, это составляло важную часть подготовки издания. Всю свою карьеру Плантен экспериментировал с формами, в основном в сторону уменьшения. Было ясно, что книга инфолио и даже ин для библиотеки, слишком большая, чтобы носить с собой. Альтмануций сделал первые шаги в сторону карманных книг, правда, без последствий для широкого рынка. Плантен начинает их массовый выпуск. Многие издания, ранее существовавшие только в крупных форматах, он уменьшил в 2, 4 и даже 8 раз. Эволюция двигалась в сторону небольшой и легкой книги, так же, как 500 лет спустя компьютер пройдет путь от целой комнаты до смартфона размером с ладонь. Плантен издал первый в мире карманный «Атлас», Правда, пальма первенства оказалась у него по чистой случайности. Гравировщик Филипп Галле придумал идею и предоставил Плантену все карты. Тому оставалось только набрать текст и отпечатать. А вот карманные сочинения античных классических авторов «16 Мо», а затем и «24 Мо» — полностью идея Плантена. Кстати, в этой форме они существуют в Европе до сих пор. Маленькие, довольно тонкие книги в мягкой желтой или красной обложке, отпечатанные на дешевой бумаге. Только убористый текст, никаких изысков. Максимально дешевые, легкие, маленькие. Такие есть у каждого студента-гуманитария. Плантен также предназначил их для студентов и ученых. А еще для путешественников, чтобы ноша, возимых с собой необходимых книг, не была слишком тяжелой. С той же целью он выпустил карманную Библию. которую всегда можно было иметь при себе. Целую комнату в типографии официна Плантиниана занимают шкафы со шрифтами. Литеры – маленькие параллелепипеды с выгравированными на ними буквами, на которые наносится краска, чтобы сделать оттиск на странице. С переходом на цифровую печать этот элемент выпал из производственных расходов, ведь сегодня все пользуются стандартными компьютерными шрифтами. Платить за шрифт приходится только, если нужно что-то эксклюзивное, скажем, для логотипа фирмы или названия продукта. В любом случае дизайнер просто перешлет вам файл со шрифтом на электронную почту или в мессенджер. Типограф XVI века получал не файл на компьютер, а повозку, груженную свинцом у себя во дворе. А значит, под мастерьем и слугам предстоял тяжелый день. В буквальном смысле слова тяжелый. на то, чтобы перенести, скажем, весь шрифт антиква в помещение, уходило несколько часов, потому что один латинский шрифт включал в себя заглавные прописные буквы, цифры, знак препинания, включая скобки и кавычки, акценты, гласные буквы со штрихами, точками и домиками сверху, фиксированные сокращения вроде et cetera, часто встречающиеся сочетания букв предлоги и окончания. Проще поставить в текст одну литеру с тремя буквами, чем три разных. Поскольку величина шрифта в разных форматах книг разная, всю вышеперечисленную красоту поставщик присылал в нескольких экземплярах. Сегодня мы меняем размер шрифта двумя кликами мышки, а на заре книгопечатания работники типографии, страшно ругаясь, таскали наборы шрифтов на своем хребте. Полный латинский шрифт состоял из 150 символов. В греческом их было, по крайней мере, в два раза больше. Но ведь любой крупный типограф должен был иметь еще древние еврейские и арабские шрифты. Кстати, латинский шрифт бывает нескольких видов, например, антиково, готический, курсив. Одна страница текста больше двух тысяч знаков. Печатали чаще всего четыре страницы на лист. Значит, нужно больше десяти тысяч знаков. Ведь ни один типограф не позволит, чтобы наборщик, высокооплачиваемый специалист, отдав подготовленную страницу на пресс, просто просиживал, пока отпечатают листы, очищают литеры и разложат их по местам. Нужно хотя бы еще десять тысяч литер, чтобы он был занят постоянно. Если печатных прессов больше одного – пропорционально увеличивается количество литер. Но вообще-то один пресс обслуживают два наборщика, так что количество литер одного шрифта исчисляется сотнями тысяч. Попробуйте прикинуть, сколько все это будет весить в свинце. Впрочем, зачем гадать? В архивах типографии сохранился полный список шрифтов на 1562 год с указанием веса. 22 набора 12 видов, общий вес, 6772 фунта. То есть 3072 килограмма, 3 тонны свинца. Список шрифтов на 1575 год занимает у Леоновое 6 страниц. Общий их вес 3898 фунтов. Это 17281 килограмм. Они занимали уже несколько комнат. В 1652 году все шрифты типографии весили 43 465 фунтов – 19 715 килограмм. Когда в 1876 году потомки Плантена передали типографию городу в качестве музея, литер там оставалось всего-то 10-12 тонн. В первые годы Плантен, как и многие типографы, просто покупал готовые шрифты у мастеров, правда, у французских. Он работал с такими легендами своего времени, как Клод Гарамон, Пьер Ольтан и Робер Граньон, особенно предпочитая продукцию Гарамона. Клод Гарамон, отец современных римских шрифтов, разработал ту форму латиницы, которой мы пользуемся до сих пор. За 30 лет работы он нарезал немало шрифтов, но до нас они почти не дошли. В музее типографии Плантена сегодня хранятся подлинные пуансоны и матрицы, достоверно изготовленные самим мастером. Из шрифта «Гарамонт», который можно найти в привычном текстовом редакторе, ему уже почти 500 лет, впоследствии возник «Таймс Нью Роман». Изготовление шрифта – отдельное ремесло. Сначала вырезаются стальные штампы – пуансоны, где знак выгравирован рельеф на зеркальном отображении. С их помощью изготавливаются из меди-матрицы с углублением, а уже с помощью них отливаются свинцовые литеры, составляющие шрифт. Шрифт укладывается в наборную кассу, из которой отдельные литеры берутся для набора текста. Гарнитура – это полный набор всех символов разной величины для одного шрифта. Любой шрифт начинается с разработки его рисунка. Создать дизайн букв – только первый шаг. Еще нужно точно передать его в металле, вырезать из стали – дел непростое. Гутенберг, как ювелир, долго экспериментировал со сплавами. Науки о металлах и их сплавах, какой мы ее знаем сегодня, в его время не было. Так что приходилось действовать методом пропа ошибок. Тем более, что металлы, с которыми он работал, были не из тех, что обычно используются в ювелирном деле. Настоящими последователями Гутенберга скорее можно считать резчиков шрифтов, а не типографов издателей вроде Мануца, Этьена и Плантена. Только самые крупные издатели могли иметь свою литейную мастерскую и заказывать мастерам оригинальные шрифты для своих изданий. С Пьером Альтаном Плантен связался через давних знакомых. Он оказался племянником мартена Лежона и жил недалеко от Пьера Паре. и успел купить у него несколько шрифтов. Но гораздо больше ему нравились работы Рабера Граньона, человека, который изобрел готический курсивный шрифт. В 1555 году Плантен заплатил 60 гульденов, половина годового жалования хорошо оплачиваемого подмастерья, за свой первый шрифт от Граньона, став его постоянным клиентом. Еще раз забегаю вперед. В 1564 году у него было восемь шрифтов от Граньона, В 1565 году он заказал ему изящный греческий шрифт из 236 символов по цене 1 гульден за символ. В тот год высоких заработков больше годового жалования подмастерья. В 1569 году заплатил мастеру 243 гульдена за сирийский шрифт. В этот кризисный год примерно половина годового дохода подмастерья. Всего граньон сделал для типографии около 40 шрифтов. У Плантена была огромная коллекция, и он старался сделать так, чтобы шрифты в его изданиях всегда были особенными. Например, заключал с гранёным договор об эксклюзивном использовании или даже выкупал у мастера стальные пансоны, чтобы изъять шрифт с рынка. Большинство типографов не могли позволить себе такого. Поскольку литеры ломаются и сбиваются, постоянно нужно отливать новые. У Плантена был долгосрочный договор с одним мастером в Антверпене, а позже в типографии завели собственную мастерскую. С типографскими чернилами все просто, они готовятся на месте. В средние века было известно множество рецептов, но всех можно разделить на три группы. На основе продуктов обугливания, смешанных с клеем или растительным маслом, из сока чернильных орешков, которые образуются на поверхности листьев дуба, на минеральной основе – сернокислое железо, оксид меди, хромокислый калий. Чернила могли быть не только черными, цветная печать, когда отдельные слова или буквы выделялись другим цветом, дороже и медленнее. Если текст иллюстрированный, процесс становится еще более медленным и намного более дорогим. До конца XVIII века существовало всего два способа напечатать в книге картинку – деревянная и медная гравюра. Уже потом изобрели стальную гравюру и литографию. Как правило, деревянные и медные гравёры делались разными мастерами. Деревянные стоили дешевле. Резчики получали меньше за свою работу, но они работали быстро. Медному гравёру на ту же иллюстрацию нужно было больше времени, то есть типографу приходилось ждать. Деревянные гравюры жили недолго, их нельзя было починить, медные же оказывались долговечней. Медные гравюры были существенно дороже, но обеспечивали гораздо более чёткую печать. Деревянные гравюры прекрасно подходили для обычного пресса. Их можно было ставить в печатную форму вместе с литерами. Медные требовали покупки специального пресса. Только он мог обеспечить нужное давление, чтобы чернила перенеслись на бумагу. Использование медных гравюр – тонкий момент. Непонятно, как будет продаваться книга. Поэтому большинство печатников выжидали, пока кто-то смелый возьмет на себя риск. Во-первых, пойдет на усложнение производственного процесса, Во-вторых, выпустят на рынок дорогое издание. Если оно имело успех, другие тоже начинали его печатать. Одним из таких смельчаков был Плантен. Кто, как не он, мог позволить себе риск и обладал достаточной широтой мышления, чтобы оценить перспективы того или иного издания на международном рынке? Как раз благодаря Плантену медная гравюра, как новая технология иллюстрации, распространилась в печатном бизнесе. Видя успех его книг, другие типографы начали активно ее использовать. Стилю его иллюстрации подражали по всей Европе. В 1570-1580 годах парижские типографы импортировали медные гравюры из Антверпена от тех мастеров, у которых заказывал Плантен. Так что гравюра по меди должны сказать ему большое спасибо. Впрочем, о деревянных гравюрах он не отказывался, активно используя их в недорогих изданиях для массового рынка и сотрудничая как с местными, так и с парижскими мастерами. При наследниках Плантена иллюстрации для типографии делал сам Рубенс, который был очень дружен с Бальтазаром I. При этом Плантен снова не был первым. В 1563 году один печатник из Брюгге уже выпустил некое издание с медными гравюрами. Тираж был маленьким, и известности оно не получило. А когда у Плантена в 1566 году вышел крупный тираж анатомического атласа Визалия с 42 медными гравюрами, это стало прорывом, поворотным моментом в истории книжных иллюстраций в Европе. Размер тиража иногда играл решающую роль. Плантен стремился к тому, чтобы его книги проникли во все уголки Европы. Когда он издавал без участия третьих лиц, то обычно выбирал тираж в 1250 двести пятьдесят экземпляров для обычных книг и тысячу экземпляров для литургических. Довольно часто печатались тиражи две тысячи или две с половиной тысячи экземпляров. Научные и учебные книги он обычно ограничивал восьмистами экземплярами, но если учесть, как мало было ученых и студентов, это очень много. Крупные – от четырех до пяти тысяч. или очень мелкие тиражи были исключением. Если книга хорошо продавалась, он печатал и второе, и третье издания, так что общее количество копий популярного издания могло быть огромным. В типографии Плантена книги также переплетали, что было в те времена редкостью. Впрочем, чаще всего он оставлял проблему переплета заказчику, предоставляя ему самому договариваться с мастером-переплетчиком. Сам Плантен переплетал книги теперь только в исключительных случаях для персон королевского или сравнимого ранга или хороших друзей-библиофилов. И все же в 1555-1559 годах из типографии вышло 173 переплета, предположительно существенную часть из них он сделал сам. Потом он заказывал переплеты у других мастеров и в большом количестве. Теперь отвлечемся от прессов, бумаги, литеры и прочего необходимого материала и оборудования и понаблюдаем за работниками. Что за люди трудятся в официна Плантиниана? Сегодня в музее типографии тихо, так что посетители, беседуя, должны понижать голос. Но в 1561 году это очень громкое место. Работают прессы, стучат литеры, шуршит бумага, переставляются с места на место ящики. Ходят туда и сюда и постоянно разговаривают между собой десятки людей. Обсуждают дела, болтают, спорят, ругаются, смеются. На кухне гремят хозяйственной утварью. В жилых помещениях слышатся голоса детей и прислуги. Каждый пресс обслуживают по два печатника или принтера. Теоретически хватило бы и одного, но для потоковой быстрой продукции необходимо двое. Один подготавливает и наносит на литеры чернила, Другой закрепляет бумагу, кладет заполненную форму на пресс, прижимает его, текст отпечатывается. Затем форму достают, разбирают и промывают в теплом щелоке, а литеры раскладывают по местам. В обязанности печатников входит также приготовление чернил, увлажнение бумаги, подготовка чернильных подушек. Это техническая работа, довольно тяжелая, если давить на рычаги весь день. Два принтера на одном прессе делают в норме 2500 отпечатков в день. Рабочий день – 12 часов. То есть печать идет со скоростью примерно 4 листа в минуту. На одном прессе трудятся два наборщика. При двусторонней печати один набирает одну сторону листа, другой – другую. В правилах типографии от 1563 года Плантен записал, кто заканчивает набирать свою страницу последним, несет обе для проверки корректору перед тем, как они лягут на пресс. Это люди образованные, с знанием древних и современных языков, тех, на которых печатают книги. Их задача – набрать текст быстро и без ошибок. Самая трудоемкая работа – мелкие форматы вроде 2 мо В формате «инфолио» набирать текст крупными буквами гораздо проще – Греческий или древнееврейский текст набирать соответствующими шрифтами дольше и труднее, чем латыни-современные языки. Но эта работа и оплачивается лучше. В целом наборщикам платят по количеству набранных страниц. За скорость и точность полагаются дополнительные премии. Когда лист набран и отпечатан, все литеры должны быть вытащены из формы, очищены от чернил, промыты и разложены по своим ящичкам. Не слишком интеллектуальная, но кропотливая работа. Если не хочется тратить на все это драгоценное время наборщиков, нужно еще один-два человека, которых легко обучить на месте. Набранные страницы вычитывают корректоры. Одно время Плантен делал эту работу сам, но с расширением производства пришлось привлекать специалистов. Корректоры имели в печатном бизнесе высокий статус. Это были люди часто с университетским образованием, знающие современные древние языки. Плантен общался с ними на равных, однако не терпел нарушения дисциплины и особенно пьянства. Леон Воя пишет, что пьянство было чем-то вроде профессионального порока среди корректоров. Сохранилось довольно много записей из типографии о наказаниях корректоров за чрезмерное употребление алкоголя. Многих увольняли даже после долгих лет службы. При Плантене корректоры работали прямо с набранной формой. Это было сложно из-за того, что форма после набора фиксировалась, а для внесения исправлений ее приходилось открывать, рискуя тем, что литеры все-таки рассыплются или встанут криво. Очень трудоемкая и занимающая много времени работ корректура. Затем форма отдавалась для пробного отпечатка, его снова читали и так далее. Позже для пробных отпечатков был зарезервирован отдельный пресс, чтобы не замедлять печатью корректур работу других прессов. Имеется в типографии и другой персонал, непосредственно к печатным прессам не относящийся. Помимо обычных слуг для разных поручений, в документах типографии упоминаются коллаторы или сортировщики, чей статус ниже, чем у перечисленных работников. Их часто загружают подсобной работой, но основное их занятие заключается в другом, После печати одинаковые листы лежат стопками. Кто-то должен взять из каждой стопки по листу и правильно сложить из них книгу. Это считается малоквалифицированным трудом, поэтому платят каллаторам вдвое меньше, чем наборщикам и принтерам. В то же время нетипично высокое жалование получает так называемый гувернер. Это кто-то вроде заведующего комнаты со шрифтами, который отвечает за все, что используется при наборе текста. Именно он выдает наборщикам нужный шрифт, который должен находиться в полном порядке, а по окончанию работы принимает его обратно, следя, чтобы ничего не потерялось и не сломалось, чтобы литеры были чистыми и лежали по порядку. Если остается время, он может и сам заниматься набором текста, но не в типографии, а в шрифтовой комнате. Но главное, этот человек является правой рукой хозяина, главным хранителем типографии. Неудивительно, что это самый высокооплачиваемый сотрудник. Сегодня каждая крупная компания имеет собственную кадровую службу и проводит свою особенную кадровую политику. У нее есть юридическая и рекламная служба, бухгалтерия, несколько разных вспомогательных отделов и целый ряд вице-президентов, отвечающих каждый за свою область работы. В XVI веке руководитель крупнейшего типографического концерна и вообще одного из первых крупных капиталистических предприятий в Европе почти все делал сам, перекладывая лишь часть дел на помощников. За все время существования издательского дома сохранилось впечатляющее количество должностных инструкций, правил, описывающих и регулирующих процесс работы, которые дают нам представление о кадровой политике Палантена и его потомков. В типографии царила железная дисциплина. Все проступки неотвратимо наказывались. Опоздание, пьянство, ругательство, ссоры, порча имущества или материала, неучтивое поведение с хозяином, особенно в присутствии посетителей. Некоторые лишением дневной порции Эля, другие денежными штрафами, В некоторых случаях применялись легкие телесные наказания. Став опытным руководителем, Плантен, не мудрствуя, сделал все штрафы денежными. Жестко соблюдалась коммерческая тайна. Под страхом высокого штрафа и увольнения было запрещено говорить с кем-либо о том, что происходит в типографии и над чем она работает, а также выносить из нее отпечатанные листы. Работникам даже запрещалось пускать в помещение собственных жён и детей, например, чтобы в холодный день погреться у огня. Ещё один интересный момент. Любому, кто хочет у нас работать или ежедневно проводить время в нашей типографии, строжайше запрещено вступать в дискуссии по религиозным вопросам, критикуя или защищая ту или иную религию, за нарушение штраф в размере дневного заработка. Для эпохи реформации, религиозных войн и преследований еретиков – очень умное правило. Рабочий день в типографии начинается в 5 утра. В XVII веке работать стали с 6 утра, как сказано в правилах, не раньше. Неужели кому-то могло прийти в голову появиться на работе еще раньше? Чтобы люди успели зайти в церковь к мессе. В восемнадцатом веке рабочий день еще сократился, всего лишь с 7 утра до 7 вечера, но это произойдет позже. А при плантенне типография работает с 5 утра и до 7 или 8 часов вечера. У сотрудников лишь один обеденный перерыв, около полудня. Итак, 13-часовой рабочий день для наборщиков и принтеров, 12,5-часовой для печатников медных гравюр, 11,5-часовой для сортировщиков, И это шесть дней в неделю. Страшно себе представить, как и сколько часов в день работал сам шеф, а потом его наследники. С другой стороны, так работали в то время вообще все ремесленники. Но антверпинские подмастерья при этом жили по сравнению с другими очень хорошо, за исключением периодов экономических кризисов. Да, в типографии бывали трудные времена. И не раз Плантену приходилось урезать зарплаты, несколько раз даже увольнять часть сотрудников. Но в те периоды, когда все было нормально, жалование его подмастерьев было чуть ли не самым высоким во всем городе. В середине 1570-х годов наборщики зарабатывали у него 165 гульденов в год, печатники – 125. Самые высокие зарплаты подмастерьев в Антверпене. Кроме того, по окончании каждого издания работники получали премии. А еще определенное количество денег с каждого издания Плантен вносил в общий фонд взаимопомощи, своеобразная страховая касса на случай болезни или смерти. За шесть лет наш герой становится одним из крупнейших типографов Европы, выпустив в период с 1555 по 1562 год 141 издание. Смешная цифра, если сравнивать с общим количеством – около 2450. Но, скажем, следующий после него в Антверпене печатник Вильям Сильвиус за всю карьеру 1559-1580 мог похвастаться только 120-ю изданиями. Плантену уже 40 лет, но его карьера типографа только начинается. И все-таки в чем причины такого стремительного взлета? Например, в многообразии продукции. Типография печатает все, что хорошо продается, не отказываясь от дешевых изданий вроде листовок, календарей, монахов, песенных сборников. Печатаются молитвенники, классические авторы, художественная литература вроде романов и стихов. Многие издания – просто перепечатка тех французских, с которыми Плантен уже работал в Париже. Он печатает на латыни, греческом, французском, испанском и голландском языках. Важную роль сыграла массовость. Он печатает как можно более крупные тиражи, позиционируя книгу как массовый товар. И дело даже не в том, что благодаря своему богатству, нажитому коммерции, он может позволить себе этот риск. Ведь непонятно, как быстро удастся продать крупные тиражи, удастся ли вообще. Скорее в его способности определять, что именно нужно печатать большим тиражом, чтобы с большой вероятностью успешно распродать. К 1562 году Плантен первым из всех типографов выходит на действительно промышленные обороты в книгопечатанье. Одним из ключей к успеху стало расширение рынков сбыта. Книги для большинства все еще предмет роскоши. В кризисные годы их не покупают. Но периодов, когда сразу во всей Европе все плохо, в 16 веке немного. Если в Антверпене и Нидерландах кризис, в других местах может быть все нормально. Где-то идет война, где-то неурожай, где-то чума. Но всегда есть места, где книги как раз хорошо продаются. Для многих печатников локального масштаба события в Антверпене после 1566 года означали крах. Но типографический гигант Плантена держался на плаву. Впрочем, будут и в его истории моменты, когда широкий рынок сбыта ничем не сможет помочь. Правильная оценка коммерческого потенциала изданий Этот навык Плантен должно быть приобрел еще во время обучения у Массе и работы у Багара, а потом отточил, занимаясь международной коммерцией. Множество изданий он финансировал сам. В более рискованных проектах часто делил производственные расходы и риски с другими издателями. Нередко большую часть расходов на печать оплачивали сами авторы, получая в случае удачи всю прибыль, а типография потом могла заработать на переиздании. Также типография брала заказы у других издателей, а иногда, бывало, Плантен заказывал печать своих изданий у других типографов. Поначалу слепо следуя за спросом, в какой-то момент Плантен понял, что пора самому определять рынок, говорить людям, что они хотят читать, предлагать новые темы и новые варианты продукта. Позже он станет не просто печатать то, что приносят авторы, или выбирать из предлагаемых текстов те, что кажутся коммерчески перспективными, но и сам станет издавать то, что считает важным, даже нанимая авторов. Нечто похожее уже пытался делать Мануций, собрав ученых в новую академию и посадив их за редакцию античных текстов. Или Тиен, разыскивая ученых для издания латинского словаря, который в итоге создал сам. У Плантенет получится гораздо лучше. Наконец, нельзя не упомянуть умение Плантена правильно выбирать партнеров и сотрудников. И вообще выбирать людей. Массе, Багар, Пьер Гассен, Габриэль де Саяс. Удивительно, но, судя по сохранившимся документам, у него не было ни одного серьезного врага. Кроме обиженного Даниэля, в биографии Плантена известен всего один эпизод, когда он поссорился и со скандалом разошелся с партнером. О нем речь пойдет позже. Выстраивание деловых и личных отношений с заказчиками, партнерами, поставщиками и агентами ему не было равных. Плантен писал, «Лучше я получу меньше прибыли в мире, чем больше прибыли в ссоре». Конфликты и споры оборачиваются для бизнеса к катастрофой, считал он, и с этим нельзя не согласиться.